Глава 14 Валет сидел в своем кабинете, и настроение у него было скверным до да нельзя. Утро началось с того, что в соцсетях какой-то идиот написал громкий пост о том, будто родному городу совсем не нужна власть, состоящая из бизнесменов Хапук, и первым среди них обозначил Германа Валькова. Автор расписывал, что «Валет» воротила бизнеса, стремящийся раздербанить город на куски, распродать его условным москвичам под очередные проекты непонятных инвесторов. Герман Сильвестрович вскипел от злости. Тут же дал команду разобраться с этим горе-блогером, чтобы тот удалил свои пасквили и вообще забыл, как на клавиатуре буквы набирать. «Пусть для него это будет проблематично со сломанными пальцами». «Нет, убивать не собирался, хватит с него уже трупов. И так вокруг штабелями складываются. Это осложняет предвыборную гонку. Но поучить — поучит. Люди Валета умели объяснять такие вещи доходчиво, понятно и не оставляя следов. Ситуация и так была на грани. Какой-то лейтенантишка чуть не пустил все псу под хвост. Предвыборная кампания та еще черная дыра, и без того уже вложено в нее неприлично много». А тут еще эти газетчики со своими статьями, едкими заметками, звонками и провокационными вопросами. Последняя публикация, например, была о том, что в 90-е годы, мол, Вальков был неоднократно замечен в сомнительных делах и даже приводились некие свидетельства несуществующих очевидцев, словно специально кто-то копал под него компромат и вбрасывал всю эту грязь в медийное пространство. «Яровой? Быть может!» Слава богу, он не нашел материал того убитого блогера Харитонова. Никто его еще не нашел. Валет морщился, вспоминая, как на днях его как кандидата вызвали на какую-то идиотскую встречу с народом, где нужно будет отвечать на острые вопросы горожан в прямом эфире. А он понимал, что вопросы теперь уже будут непростые. Среди горожан было немало тех, кого он в свое время подвинул с выгодных земельных участков, лишил работы или попросту кинул по мелочи. Теперь все они с нетерпением ждали удобного случая публично его унизить и облить грязью, тем более что информационный фон вокруг него пошаливал. «Ничего, свиньи!» — размышлял Валет с легкой улыбкой. «Лишь только я сяду в кресло!» Однако Валет вложился не зря. Привлек столичных пиарщиков, которые красиво оформили его биографию, сделали ее такой, какая нравится простым людям». Он даже сам посмеивался, читая свою анкету на предвыборных листовках. «Герман Вальков начал трудовой путь простым слесарем». «Слесарь», — ухмыльнулся он про себя. «Знали бы эти наивные людишки, кем я был на самом деле и какие дела воротил. Но народ это любит. Они всегда уважают тех, кто поднимается с самых низов. Не зря у всех партийных деятелей, особенно у прежних, Непременно была в биографии строка о трудовом стаже на заводе, фабрике или на колхозных полях. От размышлений Валета отвлек осторожный стук в дверь. Она тихо приоткрылась, и в проеме показалась Жаночка, его грудастогубастая губастая секретарша. Но даже и она сегодня его раздражала, и даже на нее ничего не поднималось. Герман Сильвестрович, к вам посетитель. Осторожно, почти шепотом проговорила она: Кто еще там? Раздраженно буркнул Валет, надеясь в глубине души, что это те самые спецы, которых ему порекомендовал верный партнер из Новознаменска, с кем они мутили дела еще в 90-х. Это по его наводке он убил тогда Лютого, а от спецов уже давно не было никаких вестей, а значит, все ближе к часу икс. Так что он с нетерпением ждал хороших новостей. Например, что с Яровым покончено, что его больше нет. Исчез, испарился, как плохой сон. Доктор Киреев из Медвектора, проговорила Жаночка, явно чувствуя настроение босса и опасаясь вызвать его раздражение, и размышляя, что зря сегодня надела новое сексуальное белье. А этот врач! поморщился валет. Ну ладно, зови. Жаночка исчезла, а через секунду в кабинет вошел Леонид Киреев, нервный, вечно дерганный докторишка, с которым у Валета были кое-какие щекотливые дела. Валет его никогда особо не любил, хотя и держал близко, так как доктор умел хранить тайны и выполнять деликатные поручения. «Добрый день, Герман Сильвестрович», — чуть кланяй сказал Киреев и тут же нервно поправил очки. «Извините, что беспокою, есть разговор. Давай короче», — недовольно отмахнулся Валет. «Время дорого». Доктор закрыл за собой дверь и осторожно приблизился к столу. Было видно, что он сильно нервничает, потирая тонкие влажные пальцы. «Дело в Артуре», — почти шепотом проговорил Киреев. «С ним возникли осложнения». Валет почувствовал, как внутри нехорошо похолодело. Опять Савченко, как будто мало было проблем с газетами, интернетом и народом. Снова Артур. Что-то тенью мелькнуло в голове Валета, словно бы на секунду заслоняя вид его собственного кабинета — И он понял, что сегодняшний день явно не сулит ему ничего доброго. «Говори уже!» — резко бросил Валет, пристально и тяжело глядя на доктора. «Савченко уже не в твоей клинике. Так какого хера ты вообще его вспоминаешь, да еще по имени? Ты должен был держать язык за зубами. Этот пациент лежал под чужой фамилией. Тебе это напоминать надо?» Валет зло выплюнул последние слова и резко поднялся. Так что Леонид Абросимович инстинктивно отступил назад и испуганно и нелепо упершись спиной в шкаф. Герман Сильвестрович подошел к бару, резко распахнул дверцу, вытащил оттуда два бокала и дорогой коньяк. В один бокал налил себе щедрую порцию. На секунду завис над вторым, но вдруг передумал и вернул бокал обратно в шкаф. Потом тяжело плюхнулся обратно в кресло — и начал медленно с раздражением цедить янтарную жидкость, словно это могло хоть как-то успокоить его взвинченные нервы. «Да-да, Герман Сильвестрович», быстро и испуганно проговорил Киреев, снова нервно поправляя очки на вспотевшем носу. «Но тут дело такое...» «Меня затаскали по следственному комитету, постоянно вызывают на допросы. Сотрудников моих уже всех опросили, документацию изъяли полностью. Меня могут отстранить от работы, бог знает еще какие санкции, понимаете? Это ведь все из-за того, что я покрывал ваши дела. И этот Савченко, он убил моего врача, теперь он в розыске. Они установили его личность, наверное, пробили пальчики. Я не знаю как, но теперь все выяснилось». Он говорил торопливо и сбивчиво. Слова срывались с его губ, как листья из деревьев в ненастье под шквалистым ветром. Казалось, сейчас этот ветер поднимет и ручку со стола, и сам стол, и идиота-доктора. Валет мрачно и тяжело смотрел на него, и ни капли сочувствия в его глазах не отражалось. «Я, конечно, отрицаю, что знаком Савченко», — продолжал Киреев жалобно. «Говорю, что это был обычный пациент, который просто за деньги хотел лежать инкогнито. Я же врач, я помогаю людям, но никто не верит. Как мне после этого работать? С кем? А может, даже и посадят за соучастие. Понимаете?» «Я-то чем тебе помогу?» Грубо перебил его валет, едва сдерживая раздражение. «Ну, у вас же связи, положение, деньги...» Почти шепотом начал мямлить Киреев. «Мои связи сейчас трогать нельзя, ты понимаешь, это своей куриной башкой!» Валет раздраженно цыкнул. «Я баллотируюсь в мэры. Любое дуновение ветерка и эта чертова избирательная комиссия найдет до чего докопаться и снимет меня с гонки. Совсем, блядь, обнаглели со своими проверками!» «Да-да, я все понимаю», — пролепетал доктор. «Но и вы, поймите меня, я долго этих допросов не выдержу. Кто-то из сотрудников точно расколется, и я решил...» «В общем, я уезжаю в Израиль, сворачиваю тут практику и открываю там новую клинику». «Скатертью дорожка, Лёня!» — шмыкнул валет и снова глотнул коньяку. «Ко чего приперся? Услышать пожелание счастливого пути?» «Нет, но...» ну, «Мне кажется, Герман Сильвестрович...» — еле слышно промямлил Киреев. «Я заслуживаю некоторой компенсации. Нет-нет, не поймите неправильно. Я вовсе не шантажирую». «Да кто я такой, чтобы вас шантажировать? Просто мне нужно открыть практику там, а здесь у меня счета закрыть нужно. Это дорогого стоит. Может быть, в качестве благодарности... Простите еще раз». Валет окинул его внимательным и насмешливым взглядом, удивленно приподняв бровь. «Погоди, тебе бабки, что ли, нужны?» «Ну, можно и так сказать». Доктор снова виновато закивал, явно чувствуя облегчение от одного того, что его поняли. «Если можно, простите, так с этого бы и начинал», — резко перебил его Валет. «Лёня, Лёня, что ты мямлишь, как баба? Ты мужик со скальпелем или кто вообще?» «Так вы поможете мне финансово?» — обрадованно спросил доктор, не веря своим ушам. «Да не вопрос», — отмахнулся Валет. «Диктуй номер, сейчас скину на карту. 8 Машинально начал Киреев. «Ты дурак или где?» Рявкнул Валет, глядя на него, как на идиота. «Такие суммы, думаешь, по номеру телефона переводятся? Ёбану мать, с кем мне приходится иметь дело? Запомни, такие суммы только наличкой передаются. В наших делах только так». «Да-да, простите», — залепетал Киреев, испуганно кивая. «Я просто не сообразил. Вот все навалилось сразу и как-то хватит мямлить». Резко бросил валет, поднимаясь из кресла и жестом подзывая его за собой. «Встал и пошел со мной!» «Куда?» — встрепенулся доктор. «Деньги тебе дам! Много денег, чтобы ты заткнулся навсегда! Больше не донимал меня и вообще нафиг забыл, что Савченко имеет ко мне какое-то отношение! Надеюсь, больше никто из твоих сотрудников не знает, что дирижер мой человек!» «Нет-нет, знал только я один!» — затараторил Киреев. «Я клянусь, всем святым клянусь, никому не говорил». «Вот и отлично. Пошли в хранилище из кулап». Валет кинул взгляд на кожаный портфель доктора. «Портфельчик свой освободи, вытряхни барахло». «Зачем?» — удивленно спросил Киреев. «Да тут ты! А деньги куда пихать будешь? За пазуху или в карманы?» — процедил Валет сквозь зубы. «А, да-да, бумаги мне уже не нужны, конечно». Киреев торопливо вытряхнул на стол листки из портфеля. Какие-то медицинские заключения, договоры на поставку медикаментов и выписки из проверок Минздрава. Документы посыпались на стол. Движения доктора были нервные, суетливые, но на лице уже мелькала жадная, едва сдерживаемая улыбка. Он даже невольно распахнул портфель пошире, как бы проверяя, сколько денег туда поместится. «Много влезет, много!» Усмехнулся Валет, заметив этот жест, и кивнул головой в сторону двери. «Пошли уже, израильтянин!» И они вышли из кабинета. Доктор торопливо семенил следом, не отставая от Валета ни на шаг. Жадность и страх одновременно исполняли темную пляску на его лице, отражаясь в глазах и дрожащих руках. Герман Сильвестрович даже хмыкнул про себя. «Леня, Леня, не того ты шантажировать собрался, сявка безродная!» Они спустились в подвал. Доктор Киреев недоуменно пожал плечами, глядя на старую облупленную железную дверь, которая никак не вязалась с помпезным шиком и дорогим ремонтом, царившим наверху в офисном здании, в отчине Валькова. «Это и есть денежное хранилище?» Пробормотал он в растерянности, осматривая ржавые петли и облупившуюся краску. «Ну да, Люня, а ты как думал?» Валет усмехнулся и саркастично сощурился. — Огромную круглую дверь ожидал увидеть, да? Лазерную сетку, которая тебя на куски разрежет. У меня основные средства на счетах в нормальных странах лежат, а не в нашей Раше. А здесь так. На карманные расходы налом, когда срочно надо. Ну и на какие-то вопросы, которые через банк не решаются. Вот как сейчас. Сам понимаешь. Киреев поморщился. То ли от слов собеседника, то ли от его интонации, но лишь нервно кивнул явно не понимая до конца, какие еще именно вопросы Валет решает наличкой. Герман Сильвестрович приложил палец к считывателю, встроенному прямо в замок двери. Загорелся зеленый индикатор, негромко щелкнуло, и дверь приоткрылась. Оттуда сразу потянуло подвалом, холодом, сыростью, чем-то давно забытым и затхлым. «Вот черт, ключ от сейфа забыл!» Раздраженно бросил Валет и, похлопав себя поляшком, тяжело вздохнул. «Ладно, заходи пока внутрь, я сейчас вернусь». Киреев испуганно заерзал, переминаясь с ноги на ногу. «А может, я тут постою, подожду вас?» «Ты совсем дебил? Я же дверь открыл уже, она только раз в час открывается. Защита такая, чтобы никто не шастал. Давай, заходи быстрее!» Валет грубо подтолкнул доктора в спину, и тот, не ожидая такого напора, будто бы не своими ногами шагнул внутрь полутемного помещения. Бух! и тяжелая дверь тут же захлопнулась за его спиной. «Герман Сильвестрович, что происходит?» — закричал Киреев, колотя ладонями по холодному металлу. Сжать руки в кулаки он боялся. «Выпустите меня! Я все понял! Мне не нужны деньги! Я буду молчать! Честно буду молчать!» Ответом ему была тишина. Доктор вдруг услышал сзади какой-то непонятный шорох, потом что-то звякнуло. Сердце его ухнуло куда-то вниз и сжалось в крошечный комок льда. Медленно, словно подчиняясь не своей воле, Леонид Абросимович обернулся. За спиной его тянулся длинный темный коридор, освещенный тусклым желтым светом старой лампы, едва разгоняющий мрак по углам. «Кто здесь?» — жалобно и тихо спросил доктор, двинувшись по коридору на этот звук. «Люди, помогите кто-нибудь!» Он еле передвигал ноги, делая совсем крохотные шаги, но никакого сейфа тут видно не было. Просто мрачный сырой подвал или старое бомбоубежище. Или... или камера-карцер. Доктор вдруг поежился от холода и охватившего его ужаса и вовсе замер. Потом пересилил страх и пошел вглубь, приказывая себе шевелиться. Каждый шаг отдавался гулко в висках. Коридор оканчивался небольшой комнатой. Доктор остановился, пораженный тем, что увидел. Железная кровать с грязным ватным матрасом, маленький стол и лавка, приваренные намертво к полу. Все выглядело в точности, как в тюремной камере. На секунду сердце доктора даже успокоилось. Если это тюрьма, значит, он все-таки останется жив. Пусть заключенным, но живым — вдруг снова раздался шорох и снова что-то звякнуло, похожее на звук цепи. Леонид Абросимович резко повернулся. А! -а, -а закричал и отшатнулся он. Из-за старого металлического шкафа метнулась тень. Огромная, быстрая, словно черная хищная птица, расправившая крылья перед броском. Мгновение и на горле врача сомкнулись крепкие жилистые пальцы, словно острые когти стервятника сжали гортань так, что она вдавилась внутрь. Доктор захрипел в предсмертной агонии, глаза его выпучились от невыносимого ужаса. Он даже не смог произнести ни звука. Последняя его мысль была растерянной и испуганной. «Не может быть! Это вы!» И даже сейчас, умирая, он сохранил остатки своей интеллигентности, называя убийцу на «вы». Резкий хруст — и шейные позвонки переломились, оборвав мучение доктора. Тот, кто сжал его горло, не повел и бровью, холодно отбросив безвольное тело Киреева в сторону, словно старую сломанную куклу. Человек с единственным глазом тяжело поднял голову, прислушиваясь к тишине. Он вдруг издал низкий нечеловеческий рык, похожий на утробный стон затравленного зверя. И только теперь можно было бы разглядеть, что к его ноге на лодыжке. Намертво прикована тяжелая стальная цепь, уходящая куда-то в глубину темноты. Но глядеть больше было некому. Телефон зазвонил неожиданно, резко, как будто ворвался в мои размышления. Я нехотя снял трубку и, не глядя на экран, ответил. «Алло!» «Макс, это я!» Голос Шульгина звучал встревоженно и напряженно. «Нам нужно срочно увидеться!» «Заходи ко мне!» Ответил я спокойно. Я у себя в кабинете. Ты уже вышел с больничного? Да, сегодня первый день. Даже полиграф уже успел пройти. Скоро переведусь к вам в розыск. Отлично. Сейчас подойду. Коротко бросил Коля и сразу отключился. Я так и не понял, чему он обрадовался. Тому, что я вернулся, или тому, что иду к ним в отдел. Впрочем, времени на раздумья не осталось. Буквально через три минуты в дверь моего штабного кабинета уже постучали. Я по-прежнему сидел в одиночестве. Мои напарницы так и не вышли еще на службу. Шульгин переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь, внимательно оглянулся назад, будто хотел убедиться, что за ним никто не подсматривает и не подслушивает. Затем он сделал несколько шагов, подходя ближе, и заговорил негромко, почти шепотом. «Я кое-что нарыл. Ты просил проверить этого Егорова, ну, того зэка, который умер от туберкулеза. Ты говорил он, да знаю я, кто такой Егоров». Перебил я его с легким раздражением. «Я ж тебе все уже рассказывал. Давай ближе к делу. Чего нарыл-то?» Шульгин вздохнул и помолчал, секунду собираясь с мыслями. «Короче, я нашел, на кого работал Егоров. Совершенно случайно. Мы разгребали архивы, старые документы. Я сейчас занял кабинет заместителя начальника. Приказ еще не вышел, но Кобра разрешила там устроиться заранее. Ну вот, разгребал я его архив и наткнулся на старый рапорт о контракте с негласным осведомителем под псевдонимом «Егор». «Это и есть наш Егоров!» «И с кем он встречался?» Спросил я напряженно, чуть подавшись вперед. «Кому он стучал?» «Ты не поверишь!» Коля достал из кармана бумажку, протянул мне. «Вот его данные. Адрес уже пробил». Я взял листок, взглянул на написанное, и у меня внутри сразу все рухнуло куда-то глубоко вниз. Ощущение было такое, будто меня придавило чем-то огромным, тяжелым и неподъемным. Будто сверху упал не просто камень, не метеорит даже, а целый астероид, который раздавил меня в лепешку. Я не мог поверить в то, что увидел. Фамилия, имя и отчество были прекрасно мне знакомы. Домашний адрес тоже. «Это точно? Ты не ошибся, Коля?» Медленно, словно через силу, выдавил я. «Точно! Егоров был его человеком!» — уверенно подтвердил Шульгин, внимательно глядя на меня. Я тяжело опустился в кресло. На секунду даже показалось, что воздуха в кабинете стало меньше, что стены сомкнулись вокруг меня. «Макс, ты как?» — осторожно спросил Шульгин, видя мое состояние. «Нормально!» — ответил я, стараясь сохранять самообладание, Хотя внутри бушевала уже настоящая буря, готовая вырваться наружу в любой момент. Шульгин внимательно смотрел на меня, а я словно машинально потянулся к своему рюкзаку, который всегда был рядом со мной. В нем негромко звякнул пистолет, словно предчувствуя, что пришло его время. «Что ты собираешься делать?» — спросил Коля встревоженно, чуть напрягаясь. Я молчал несколько секунд, глядя перед собой пустым взглядом, в котором уже не было ни сомнений, ни колебаний. Потом поднял глаза на него и тихо, гулко, словно из глубины собственной души, ответил «Казнить, тварь!». Шульгин, удивленный и в то же время встревоженно посмотрел на меня, естественно, не восприняв мои слова всерьез. Мол, метафора преувеличения, но я был абсолютно серьезен. Сегодня ночью я убью его».